Линия. Линия пера с тушью или карандаша, даже простой шариковой ручки более жива, энергична и, возможно, даже более выразительно любой цветовой гаммы. И это ясно для меня видно и четко ощущается, когда я гляжу на старинные гравюры, искусно выполненные старыми немецкими, итальянскими, русскими. Русскими мастерами, потому что в сочетании строго черного и белого рождается своеобразная музыка, негромкая, но удивительно изящная по своему хрупкому нежному рисунку, и одновременно она может быть на, ред... на редкость стильной, даже мощной, создавая различный, только ей присущий напев, строй, интонацию и настроение соединяя разные мелодии и ритмы от проникновенной лирической до гневной, бичующей людские пороки. Все зависит от темы, содержания и уровня мастерства автора. Так и любой человек способен простой линией своей незамысловатой, казалось бы, жизни сотворить и выразить очень многое. Ибо он есть единственное на земле, богодухновенное творение Божие».